Екклесиаст, глава 5, стих 17. Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Екклесиаст, глава 9, стих 7. Пессимизм книги Проповедника можно объяснить общественно-исторической обстановкой, сложившейся в III веке до нашей эры. Иудея, как говорилось, находилась под гнетом сначала Птолемеев, затем Селевкидов. Ее население не видело надежды на улучшение своего положения. Пророческие высказывания не осуществились, власть священников и точное выполнение заповедей также не привели к ожидаемым результатам. Казалось, что нет возможности бороться с социальной несправедливостью, с религиозным и политическим угнетением. Что было, то и будет и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Экклесиаст, глава 1, стих 9. Взгляды проповедника заметно отличаются от традиционных религиозных взглядов, кое-где приближаясь к материалистическим воззрениям. Каким же образом эта книга попала в канон? Видимо, в силу того, что в ней проповедуется отказ от суетности земной жизни, христиане вычитали в книге и следующие Если мир и жизнь сами по себе не имеют смысла, то не стоит ли человеку поискать его в сверхъестественных силах в Боге? Книга «Премудрости» Соломона Эллинистическое влияние ощущается и в книге «Премудрости», приписываемой Соломону и созданной на греческом языке на рубеже двух лет исчислений. С одной стороны, содержание книги направлено против различных эллинистических философских школ — стоиков, эпикурейцев, скептиков. С другой стороны, автор ее во многих местах сам склоняется к этим воззрениям. Так в книге упоминаются промысел стоиков, глава 14 стих 3, вечная бесформенная материя Платона, глава 11 стих 18. Четыре добродетеля греческой философии, целомудрие, рассудительность, справедливость и мужество. Глава 8, стих 7. Идея существования души вне тела, будучи добрым, я вошел и в тело чистое. Глава 8, стих 20. Воплощенная мудрость. Глава 7, стих 25, 26 и так далее. Неизвестный автор книги создал это произведение в египетской Александрии, предназначая ее для еврейской диаспоры и в то же время учитывая интересы нееврейских читателей. Цель его заставить евреев, живущих в чужом окружении, сохранить собственную мудрость, а также доказать иноплеменникам несостоятельность идолопоклонства, убедить их в существовании истинного бога Яхве. В центре внимания автора книги «Премудрости» находится вечный нерешенный вопрос, почему страдает невинный, почему праведные умирают молодыми, ведь праведность вознаграждается счастливой и долгой жизнью, как предполагалось ранее. Автор пересматривает традиционные толкования, выдвигая идею бессмертия и возможности продолжения существования в потустороннем мире. Неправедные получат наказание после смерти. И после сего будут они бесчестным трупом и позором между умершими навек, ибо он повергает их ниц безгласными и сдвинет их с оснований, и они в конец запустеют, и будут в скорби, и память их погибнет. Глава 4, стих 19. Праведные же будут жить вечно и получат вознаграждение. А праведники живут вовеки, Награды их в Яхве и попечение о них у Вышнего, посему они получат царство славы и венец красоты от руки Яхве, ибо он покроет их десницею и защитит их мышцю.